Дарья Алавидзе. Римский Корсаков. Праздновать Новый год было задумано полным лузерским составом. Полным — это потому, что мои девчонки неожиданно вернулись в Питер. Последние два года празднование проходило малым составом, то есть участвовала только я. Но теперь воссоединились три мушкетера. Или, скорее, три несчастных поросенка, которые с детства противостояли всем волкам только вместе. Два месяца назад Ника вернулась из Сингапура, где рассталась со своим китайским владельцем фабрики по производству гибких дисплеев. Он изящно ухаживал за ней, рыжеволосой красавицей, брал уроки русского языка у нашего общего соседа по подъезду, преподавателя истории зарубежной литературы в университете Льва Абрамовича Каца. Кац был держателем самого главного преподавательского рекорда. Один раз он два часа матерился на спор, так ни разу и не повторившись. Ника и китаец вместе планировали дальнейшую жизнь, знакомились с родителями, организовывали транспортировку антикварной печки из питера в Сингапур — Вот удивительное дело вопросов, зачем девушке, родившейся и выросшей в Санкт-Петербурге и помнившей всю историю своей семьи, блокадная реликвия не была. Непонятно было, зачем многопудовая чугунная дура была нужна китайскому человеку из экваториального климата. ну теперь основная головная боль — как возвращать ее обратно? Антиквариат? Санкции, специальные разрешения, огромные расходы на страховку. В общем, Ника вернулась в Санкт-Петербург и на все вопросы отвечала, «Я не хочу даже об этом говорить». Кроме того, за неделю до Рождества мне позвонила Катька. С ней мы виделись чаще, чем с Никой, но все равно не так часто, как хотелось. После школы она уехала в Калифорнию учиться бизнес-администрированию. Потом с головой ушла в свой новый стартап по доставке деревенских продуктов на дом, но, судя по всему, калифорнийские методы управления бизнесом не нашли применения в районе ржевка пороховые куда она переселилась после возвращения. Несмотря на мотивирующую топонимику, улицы в этом районе носили оптимистичные названия. проспекты наставников, ударников, энтузиастов и передовиков Катька прогорела. Я теперь не знала, что делать с долгами и ипотекой. Про себя? Мне надо что-то рассказать про себя. В Китае она интересовалась скрещиванием бабочек с хризантемами, вместе с сибирскими шаманами превращала облака в добрых джинов, участвовала в экспедиции по поискам миража к югу от Маракеша, в лесах Бразилии уничтожала тарантулов, в Эр-Рияде — Выучилась ткать ковры самолеты. Это, наверное, самая полная моя характеристика. В общем, все мы трое были самыми главными неудачницами года. Нам хотелось не столько встретить Новый год, сколько агрессивно и жестоко выпинать из жизни старый. Когда мы собрались вместе в первый раз после долгой разлуки, мы даже решили придумать девиз для нашего лозорского общества. «Те, что не делается, все к лучшему», — предложила Ника. «Хуже этой ереси, в принципе, быть ничего не может». «Давайте не впадать» — в цитата Бесси, — резко обрубила эту затею Катька. «Надежда умирает последней». Бу -у -у -у не обратив внимания, скривилась Ника. «Мне хотелось сказать, что мне очень нравится девиз Яна Ванейка. Как могу?» смирение понимание ограниченности своих возможностей, старательность, очень правильные и честная позиция. Но я промолчал В новогоднюю ночь мы все оказались в джаз-клубе «Римский Корсаков». Бессмысленный и беспощадный петерский нейминг. Где-то здесь, неподалеку, в переулках Загородного проспекта, находился музей «Римского Корсакова». Видимо, поэтому хозяева решили назвать заведение в честь композитора. Но на вывеске отсутствовал дефис, и Корсаков был с маленькой буквы. Получался какой-то Корсаков из Рима. Римский Корсаков. Ну, хотя бы программу обещали хорошую. Маленький полуподвальный джаз-клуб, какие-то дизайнерские красные фонари, персингованный с ног до головы официант килограмм по двести — И музыканты на сцене. Музыкантов пять человек. И все какие-то карикатурные. Пианист, высоченный, тощий ботаник в очках. Ударник наоборот. Длинноволосый, толстый коротышка с бородой. Метросексуал, саксофонист в оранжевых конверсах. Два гитариста. Играли джазовую классику. Создавали фон. Не то чтобы гениально играли, но это был мой первый выход с девочками на дринке за последние полтора года так что я сидела и умирала от счастья счастье с позором у меня всегда идут бок о бок поэтому когда подошел персингованный официант я ему заказала коктейль завтра ку тифони только безалкогольный официант жалостливо на меня посмотрел и уточнил обычный безалкогольный коктейль завтра кутифони Называется грейфрутовый сок. Сидели, сплетничали, музыканты играли известные стандарты, импровизировали без энтузиазма, все-таки Новый год. Это, наверное, единственная ночь в году, когда музыка играет здесь не главную роль. Вдруг музыка резко оборвалась и раздалось громкое. «Светка!» Этот гитарист увидел входящую в зал спускающуюся по лестнице старую знакомую, и не сдержался. Потом опомнился, оглянулся по сторонам и, обращаясь к зрителям, пояснил. «Леди джентльмены, поприветствуем женщину с самым красивым голосом, который я когда-либо слышал, мы вместе учились. Светка, иди сюда!» Вообще-то Светка, прямо скажем, какого-то сногсшибательного впечатления не производила. Ну, то есть обычная, усталая, даже сутулая женщина неопределённого возраста. Вернее, так бы мало кто обратил на неё внимание, а тут, раз уж её так представили, весь зал уставился на неё. Мы с девчонками, естественно, тоже. Светка вышла на сцену, ей дали микрофон и гитарист сходу предложил. «Может, вспомним старые времена? Споём?» Светка поломалась чуть-чуть. Поговорила с пианистом, и пока музыканты готовились на заднем плане, они с гитаристом прямо в микрофон перекинулись парой слов за жизнь. «Слушай, сто лет тебя не видел, как жизнь?» И тут благообразная и внешне спокойная Светка выдала. «Говно». «В смысле?» «Ну, ты спросил, я тебе отвечаю». «А как там твой офицер?» «Мы развелись неделю назад». «Что так? Этот грёбаный мир полон красивых, слегка беременных сучек, намного моложе меня». «Да, дела, но ты не переживай, у тебя же есть работа. Как там твой мюзикл?» «Меня уволили два дня назад». «Сочувствую». Гитарист, очевидно, был слегка туповат, поэтому продолжал. «Ну а там Пермь, оперный театр» грёбаная Пермь, больше никогда туда не вернусь. Тут на гитариста снизошло озарение. Он отстал от бедной женщины. Мы с девчонками моментально прониклись к несчастной Светке. Каждый из нас неудачница узкого профиля. У Ники семья, у Катьки работа, у меня в целом болото. А на нее вот так разом жизнь обрушилась всей своей бетонной мощью. «Развод, работа, что-то там с пермью не так. Наш человек!» Гитарист повернулся к залу и объявил. «Леди джентльмены, when you tell me that you love me, маэстро, прошу!» Публика возмущенно загудела. «Все-таки это не караоке-бар и не выпускной в провинциальной школе. Какой-то попсовый хит вместе с претензией на высокоинтеллектуальный джаз». Эту песню обожает моя мама. Это всегда плохой знак. Она хранит дома стопку любовных романов про копный рыжих слегка вьющихся волос, и где на каждой странице у кого-нибудь перехватывает дыхание. Но они, несмотря ни на что, запели. Пока они пели, явственно чувствовалось, как меняется атмосфера в зале. Одно дело, когда играет почти неслышный фон, пока ты ешь салат. И совсем другое, когда на сцене двое создают отдельное осмысленное музыкальное произведение, пусть даже и такое. Светка пела чудесно. У нее действительно был очень красивый голос. И они с гитаристом настолько подходили друг к другу, настолько им было удобно в этом дуэте, они как-то оба совершенно преобразились. «I wanna call the stars down from the sky». «I wanna live the day that never dies. I wanna change the world only for you». Sлова совершенно примитивные, конечно, но когда они закончили, зал, естественно, прослезился и проводил их овации. Ну, откланялись поулыбались, Светка повернулась. «Ну, я пойду». «Слушай, Свет, пока ты тут». «Да». «Ты выйдешь за меня замуж?» Зал дружно поперхнулся коктейлями. Все уставились на сцену. Единственный человек, который нисколько, казалось, не удивился, была сама девушка. «Ты меня уже об этом спрашивал?» но ну, никогда не мешает перепроверить еще раз». «Ты уже перепроверял раз шесть». «Как я уже и говорил, никогда не мешает перепроверить еще». В наступившей тишине можно было услышать, как в головах всех девушек в зале забегали завистливые мысли. Мы с девчонками не отрывались от сцены. Слушай, 10 лет назад ты выходила замуж за человека, которого любила. Сама видишь, что получилось. Выйди теперь за того, кто любит тебя. Логично. Я могу жить с тобой в Перми. Гребаная Перми. Ну или в любом другом месте. Все потеряла в этой перми. Мужа, семью, дом, работу, профессию, мечту. Дай мне шанс. Я сделаю все, чтобы тебе это вернуть. Послушай, ты отличный парень, но... Она как-то очень неуверенно замолчала. Света, твою мать, я ждал тебя 15 лет! Наступило совсем уж романтическое молчание. Тут она как-то странно улыбнулась и сказала. «Ну окей», — сделала паузу, во время которой по залу пронёсся протяжный вздох и несколько слабых хлопков «Я буду здесь до пятницы. Если ты к тому времени купишь красивое кольцо и сделаешь всё правильно, ну там, с вставанием на одно колено...» Тут музыканты на заднем плане забегали, а гитарист упал на одно колено — повернулся в кулису, сделал большие глаза. «Ну, давайте, уроды, быстрее!» Из-за кулиса выскочил Тонкий и что-то ему в руку и виновато пожал плечами. Гитарист тихо выругался, повернулся к Светке и протянул это что-то. На заднем плане саксофонист-метросексуал заиграл какую-то страшно романтическую знакомую мелодию от Кенни Джи. Толстый и тонкий, картинно изображает то ли маленьких лебедей, то ли ангелов, начали бросать в главных героев лепестки, зал бы и захохотал на этом месте. Но уж больно серьезный момент был, все затихли. Светка глянула на то, что ей предлагают, и спросила. «Это что, пластмасса? Ну почему же? Тут еще вот, видишь, это, наверное, истекло». «Ну, вы даёте. Сняли с кого-то?» «Ты сказала, до пятницы, а сегодня вторник». Они так долго стояли. В полнейшей тишине слышно было, как задержали дыхание все посетители, пока она, наконец, не сказала. «У меня маленький сын. Ты же знаешь. Я люблю всё, что любишь ты, а он часть тебя». Вот это сейчас был правильный ответ. Замолчала. «Послушай, ладно, я понял, извини, слишком большое давление, просто знай, что я всё ещё жду». Он встал и повернулся уходить. Зал разочарованно выдохнул, но вдруг Светка тем же голосом, которым говорила, что перьм говно, потребовала. «А ну, дай сюда!» Взяла у него кольцо и сказала. «Замётано». «В смысле? Четверг. Тебе подходит четверг?» Для чего? Ну, мы можем пожениться в четверг. Завтра я не могу, и мне еще нужно купить платье. Показал, визжал от восторга, вскакивал на столы и бешено аплодировал. Они стояли и смотрели друг на друга. Потом он спросил. Это что значит? Мы реально женимся? Ну, кольцо я тебе уже по-любому не отдам. Такая драгоценность. В болезни и в здравии, в богатстве и бедности? Ну, как-то так, да. Ну, а вот, например, у тебя какие планы сегодня на вечер? Может, тут недалеко есть греческий ресторан? Греческий? Прекрасно. Давно не была в греческом. Идиотов позовем. На заднем плане толстый, тонкий и метросексуал встрепенулись. Нет, толстый, тонкий и метросексуал сникли. Понял. Ну, тогда, ну, тогда, может, поцелуемся? Давай попозже, минут через пять, десять. Вот тут надо написать, как их глаза светили счастьем, которое озаряло нас всех, но вовсе нет. Они взялись за руки и просто ушли, хотя нет, не просто. На его лицо смотреть было не очень удобно, настолько интимным казалось это выражение желания, вот эта радость победы и предвкушения. От такого обычно стыдливо отводят глаза и не мешают. А мы долго еще смотрели на сцену нахлобучные. Еще несколько часов за всеми столиками посетители обсуждали произошедшее. Я несколько раз выходила звонить, проходила мимо столов и слышала, как кто-то предрекал им скорый развод, кто-то не мог сдержать восторга, кто-то завистливо обсуждал, что невестеде вовсе не персик. А нам с девочками совсем не хотелось говорить. Я глазела по сторонам и изо всех сил запоминала. Каждую мелочь. Шла потом к метро и боялась расплескать вот это ощущение. Совершенно отчетливое чувство, что ты находишься в атмосфере чьей-то сбывшейся мечты. Невероятное чувство, доложу я вам. Текст читала Ксения. Бржазовская.